— А я — зеленый побег дерева, — продолжил Нефер. — Ты видел это. Ты знаешь, что кобра ждет, желая уничтожить меня, как моего отца. Именно поэтому ты не позволил солдатам забрать меня в Фивы. Ты знаешь, что кобра ждет меня там. — Ты прав, Нефер. Мы не можем возвратиться в Фивы. Пока ты не будешь достаточно силен, чтобы защититься. Мы должны бежать из Египта. На Востоке есть другие страны и могущественные цари. Моя цель — идти к ним и искать союзника, который поможет уничтожить Кобру. Но кто Кобра? Разве ты не узнал его в видении? Мы знаем что он стоял близко к трону твоего отца, ибо в видении был переплетен с деревом и поддерживал его. Он помолчал, а затем, будто бы решившись, продолжил. — Имя Кобры. Нак — Нак! Нефер уставился на него. «Нак — Нак! — прошептал он. — Нак! — «Теперь я понимаю, почему нам нельзя вернуться в Фивы!» Он помолчал немного и добавил. «Скитаясь в восточных странах, мы станем изгоями, нищими!» Видение показало, что мы станем сильными. Нужно довериться лабиринтам Омона-Ра. Несмотря на горе из-за смерти отца, Нефер наконец, заснул, но Таита разбудил его затемно перед рассветом. Они снова сели на лошадей и ехали на восток, пока неудобье не осталось позади. Неферу показалось, что он уловил в предрассветном ветре соленый запах моря. — В Портусе, Гет, мы найдем судно, которое доставит нас в землю Гуриев, — Таита, казалось, читал мысли принца. — Саргон! Царь Вавилона и Осири — это могущественное царство между Тигром и Ефратом, сотрап твоего отца. Он связан с твоим отцом договором против Гиксосов и всех наших общих врагов. Думаю, Саргон будет придерживаться этого договора, поскольку он благородный человек». Нам следует верить, что он примет нас и поддержит твои притязания на трон Объединенного Египта. Впереди встало пылающее печным жаром солнце, и, одолев следующую высоту, они увидели внизу море, сверкавшее, подобно только что выкованному бронзовому военному щиту. Таит оценил расстояние. Мы дойдем до берега сегодня, до захода солнца. Потом, прищурившись, он оглянулся и похолодел, увидев позади на равнине не одно, а четыре пера желтой пыли. «Опять Хилто!» — воскликнул он. Не следовало догадаться, что старый негодяй не откажется от преследования так просто. Он подпрыгнул и встал, выпрямившись на спине лошади, чтобы лучше видеть. Уловка старого наездника. Он, должно быть, объехал скалистый участок ночью, а теперь бросил кольцо колесниц с широким фронтом, чтобы найти наш след. Ему не нужен был прорицатель, чтобы понять, что мы направимся на восток, к побережью. Таита быстро поглядел по сторонам в поисках укрытия. Хотя открытая каменистая равнина, по которой они ехали, казалось, была лишена неровностей, он выбрал небольшую котловину, которая даст им укрытие, если удастся добраться до нее вовремя. — Слезай с лошади, — приказал он Неферу. — Нам следует пригнуться как можно ниже и не поднимать пыли, чтобы они не заметили нас. Он молча упрекал себя за то, что ночью не потрудился скрыть их следы. Теперь, когда они повернули в сторону и повели лошадей к котловине, он проследил, чтобы они не проходили по участкам мягкой земли, а шли по естественной каменной мостовой, на которой не оставалось никаких следов. Достигнув убежища, они обнаружили, что оно слишком мелкое, чтобы скрыть стоящую лошадь. Нефер с тревогой оглядывался назад. Самая близкая колонна, двигающаяся пыли, была меньше, чем в половине лиги позади и продвигалась быстро. Другие двигались широким полукругом. — Здесь нет места, чтобы спрятаться. обежать теперь поздно, они уже окружили нас. Таита соскользнул со спины своей кобылы и, тихо говоря, с нею наклонился, чтобы погладить ее передние ноги. Кобыла затопталась и фыркнула, но он настаивал. И она неохотно легла на бок, продолжая протестующий фыркать. Таита снял набедренник и завязал им кобыле глаза, чтобы та не пыталась встать. Затем он быстро подошел к жеребцу Нефера и проделал то же самое. Когда обе лошади легли, он быстро сказал Неферу «ляк у головы звездочета и удерживай его, если он попробует встать». Нефер засмеялся впервые с тех пор, как узнал о смерти отца. То, как Таита обращался с животными, никогда не переставляло удивлять его. — Как ты заставил их сделать это, Тата? — Если говорить с ними так, чтобы они поняли, они делают то, о чем их просят. Теперь ложись рядом с ними и следи, чтобы он лежал спокойно. Они лежали позади лошадей и наблюдали за колоннами пыли двигающимися полукольцом по равнине. «Они не смогут заметить наши следы на каменистой земле, правда, Тата?» спросил Нефер с надеждой. Таит хмыкнул. Он наблюдал за ближайшей колесницей. В дрожащем мареве та казалась невещественной, дрожала и искажалась, как отражение на воде. Двигалась она довольно медленно, рыская из стороны в сторону, будто выслеживая, Внезапно она покатила вперед более решительно и целеустремленно, и Таита понял, что колесничий заметил их следы и двинулся по ним. Колесница надвигалась, и они уже более ясно различали солдат в ней. Те перегибались через передний щит, оглядывая землю, по которой ехали. Вдруг Таита расстроенно пробормотал. — Будь проклято, вонючее дыхание Сета! — Они взяли с собой нубийского следопыта. Высокий черный человек казался еще выше из-за головного убора из перьев цапли. В пятистах локтях от того места, где они лежали в укрытии, нубиец на ходу спрыгнул с колесницы и побежал перед лошадьми. — Они в том месте, где мы повернули в сторону, — прошептал Таита. Горы скрывают наши следы от того черного дикаря. Говорили, будто нубийские разведчики могут идти по следу, оставленному ласточкой в воздухе. Нубийц остановил колесницу повелительным взмахом руки. Там, где беглецы повернули на каменистую землю, он потерял след. Согнувшись почти вдвое, он кружил по голой земле. С такого расстояния он напоминал птицу-секретаря, охотящуюся на змей и грызунов. «Разве ты не можешь прочесть заклинание, чтобы укрыть Настата?» — тревожно прошептал Нефер. Таита часто читал для них заклинания во время охоты на газелей на открытых равнинах и в большинстве случаев заманивал изящных небольших животных в пределы досягаемости стрел, так что газели не замечали охотников. Таита не ответил. Но, глянув туда, где тот лежал, Нефер увидел, что старик уже держит в руке свой самый мощный амулет, золотую пятиконечную звезду изящной работы. Амулет Лостры. Нефер знал, что запечатано внутри него. Это был локон волос, который Таита срезал с головы царицы Лостры, когда та лежала на столе бальзамировщика перед ее обожествлением. Таита коснулся его губами безмолвно читая молитву об укрытии от глаз врага. А на равнине убийц выпрямился с таким выражением, будто вновь нашел цель и пристально поглядел прямо в их сторону. — Он нашел поворот наших следов, — сказал Нефер, и они увидели, как колесница поехала вслед за нубийцем, который направился к ним по каменистой земле. Таита тихо проговорил ⁇ Я хорошо знаю этого дьявола. Его зовут Бей, и он шаман племени Узбак ⁇ Нефер с трепетом наблюдал за продвижением колесницы и человека перед ней. Колесничий стоял высоко на колеснице. Конечно, он мог увидеть их оттуда, с высоты, но ничто не говорило о том, что он заметил их. Преследователи подъехали еще ближе, и Нефер узнал в колесничем Хилто, разглядев даже белый боевой шрам на его правой щеке. На мгновение показалось, что он смотрит прямо на Нефера, острыми, как у сокола, глазами, но затем его пристальный взгляд скользнул мимо. — Не шевелись! — голос стоит и был тих, как легкий ветерок над спокойной равниной. — Теперь бей. Но Бейтс был так близко, что Нефер мог разглядеть каждый амулет в ожерелье на его широкой голой груди. Бей резко остановился, его испещренное шрамами лицо нахмурилось, когда он принялся поворачивать голову, медленно оглядывая все вокруг, будто охотничья собака, чующая запах дичи. «О, и все-таки он чувствует нас», — прошептал Таита. Бей сделал еще несколько медленных шагов, затем снова остановился и поднял руку. Колесница подъехала. Лошади были беспокойны и волновались. Хилта коснулся переднего щита колесницы древком копья. Тихий скребущий звук будто прогремел в тишине. Теперь Бей смотрел прямо в лицо Неферу. Нефер попытался выдержать этот темный, жесткий взгляд и не моргнуть но на его глазах от напряжения выступили слезы. Бей протянул руку и сжал один из амулетов в своем ожерелье. Нефер понял, что это ключичная кость льва-людоеда. У Таиты была такая среди запаса оружия, талисманов и магических амулетов. Бей тихо запел мелодичным низким голосом типичного африканца, затем топнул басой ногой по твердой земле, и плюнул в сторону Нефера. — Он проникает сквозь мою завесу, — расстроенно произнес Таита. Вдруг Бэй усмехнулся и указал прямо на них зажатым в кулаке львиным амулетом. Позади него Хилта вскрикнул от удивления и уставился туда, где внезапно появились Таита и Нефер, лежащие на открытой земле всего встал ста локтях от них. — Принц Нефер! Мы искали вас эти тридцать дней! Хвала великому гору и Асирису, Мы, наконец, нашли вас! Нефер вздохнул и поднялся на ноги. Хилда подъехал к нему, спрыгнул с колесницы и встал на одно колено. Он снял с головы бронзовый шлем и закричал голосом, привыкшим подавать команды на поле боя. — Фараон Тамас мертв! Да здравствует фараон Нефер Сети! «Доживете да вы вечно!» Сети было божественным именем принца, одним из пяти имен власти, данных ему при рождении задолго до того, как было обеспечено его вступление на трон. Никому не позволялось использовать божественное имя до момента провозглашения Нефера фараоном. «Фараон! Могучий бык!» Мы прибыли отвезти вас в священный город, дабы вы могли возвыситься в фивах в своем личном божественном образе, как золотой гор. — Что, если я решу не ехать с вами, командир отряда Хилта? — спросил Нефер. Хилта явно обеспокоился. — При всей моей любви и преданности, фараон, есть строжайший приказ регента Египта доставить вас в фивы. Я должен повиноваться этому приказу, даже рискуя навлечь на себя ваше недовольство. Нефер искоса поглядел на Таиту и проговорил уголком рта. — Что сделать? — Придется поехать с ними.